Глава двадцать пятая К вечеру отчетливо похолодало. И холод пробрался в дом, заставив дам вспомнить о мехах. В соболином палантине Эйты Ирмы поблескивали искры алмазов. Сияли камни на шее Сауле, которой шло платье с оторочкой из лисьего меха. А вот Лайма выбрала длинный жакет, отделанный соболем. Красиво, только непрактично. «Боги, у меня от этой погоды голова раскалывается!» Эйта Ирма сидела у окна, наблюдая за отражением в стекле. Где-то там, в черной глади, была и я. «Ненавижу осень. Скорее бы по-настоящему холода наступили». «Слышала, опять девку нашли». Сауля устроилась у камина, в котором переваливалось рыжее пламя. Ей вырезали глаза. «Не понимаю твоего плебейского интереса к кровавым подробностям». Сауля поболтала флягу, прислушиваясь к тому, что осталось. И, кажется, услышанное пришлось ей по вкусу. Флягу она прижала к груди и погладила нежно. «Надо же мне хоть чем-то интересоваться. Ты вот травками племянничек и зверей свежует, а я буду кровавыми, как ты выразилась, подробностями». «Кто это зверей свежует?» «Мне кажется», — подала голос Лайма, — Это не совсем уместная тема для беседы. Ужин скоро. О, да, скоро ужин, и мы его ждем. Терпение проявляем, даже беседуем. Точнее, они беседуют, а я слушаю, пытаясь отрешиться от неприятного предчувствия. Ай, не будь такой ханжой, Лайма. Не о погоде же говорить в самом-то деле. А нас уверяли, что убийца найден. И ты в это поверила? Теперь в голосе Лаймы слышался скепсис. «Иногда удобнее верить, а нас всех здесь приучили делать именно то, что удобнее. Правда, мама?» Эйта Ирма не соизволила ответить. «С другой стороны, одной больше, одной меньше. Пока режут их, беспокоиться не о чем. Верно? Они ведь даже и не люди. Не совсем чтобы люди, а скандал может выйти знатным». «Скандал для Ильдисов. Куда опаснее какого-то там убийцы?» «Ты стала слишком много себе позволять!» Сауля молча подняла флягу. «Мне кажется, я протянула руки к огню. Впрочем, каминная решетка защищала не только от искр, но и жар рассеивала. В результате пламя было словно бы не настоящим. С подобными вещами не шутят». «Сегодня одна девушка, завтра другая. Послезавтра, вполне возможно, его заинтересует кто-то из вас». «Или ты». Сауля упала в низкое кресло и, сев боком, перекинула ноги через подлокотник. «Чем не жертва?» «Всем». «Ты забавная. Уже не плебейка, но еще не Эйтам, что бы там ни говорилось». «Самое оно. Так что на твоем месте я была бы осторожней». К счастью, каждый из нас на своем месте. Девочка огрызаться научилась? Мила, раньше ты была упоительно беспомощной, только и умела, что глазками хлопать да удивляться. В общем, ужин прошел в теплой и родственной атмосфере. Впрочем, кормили здесь неплохо, а отсутствием аппетита я никогда не страдала». Перенесли в ледник. То есть лед из подвала давным-давно исчез, сменившись полудюжиной чеканных пластин. В остальном здесь стало разве что почище. А так тот же камень, черный, отесанный грубо. Крюки, на которых цепляли туши. Полки, столы. Узкие, длинные, покрытые толстым слоем металла. На таких удобно разделывать и мясо. И куском такового казалась девушка. Тело ее успело окончательно окаменеть и даже покрыться тонким пухом ини. Неприятно. Мар поежился. Он никогда не любил подземелий. Как-то слишком уж отчетливо ощущал всю эту груду камня над собой. Да и холод переносил с трудом. Пальцы разом леденели, утрачивая чувствительность. Кровь будто бы загустевала. И только... А вот Кирис чувствовал себя слишком уж бодро и зло. «А что ты хочешь еще услышать? Что завтра здесь появятся дознаватели, нормальные дознаватели, облаченные соответствующими полномочиями, и что они перетряхнут этот остров, если понадобится, до последнего камня». Мар поморщился. «Не сейчас». Ответ был ожидаем, но все равно заставил стиснуть зубы. Но Кирис не сдержался. «А когда? Сколько их должно умереть, чтобы ты, наконец, позволил?» Марат дает предпочтение светлым костюмам, но сегодня он выбрал тонкий галстук черного цвета. Знак траура – прихоть. От Ильдиса пахло туалетной водой, воском и табаком. Немалым состоянием, размеры которого и Кирис наверняка не знал. Спокойствием – Уверенностью, что и на сей раз все будет именно так, как Марун задумал, и потому движение его по-прежнему неторопливо. Взгляд слегка рассеян, будто думает он о чем-то явно к убийству отношения не имеющему. Погоди, я понимаю твое волнение, и гнев. Марк коснулся руки, и это легкое прикосновение погасило гнев. И полагаю, что ты прав. Это кто-то из наших. Юргис? Гадать можно бесконечно. Йонас не оставил бы следов. ни с его возможностями. Ты же знаешь. И если бы не захотел, чтобы ее нашли. Прости, но твой сын вгоняет меня в дрожь. Ни одного тебя. Мальчишке не повезло. А еще не повезло Мару, поскольку у него имелись свои планы. И теперь, глядя на сына, Он морщился, наверняка пытаясь планы переиграть, но с богами не спорят. Не потому ли он вспомнил о первой жене, что Лайма больше не способна рожать? Надеяться получить нормального наследника? Мысль об этом Кирису категорически не понравилась. Настолько, что пришлось сделать усилия, чтобы успокоить пламя. Он заставил себя не думать. Эгле тоже не молода, да и силы в ней недостаточно, чтобы удовлетворить запросы высокого Эйта. И вернулся к телу. Он успел его изучить подробно: кривоватые мизинцы и вросший ноготь на большом пальце левой ноги. Нарыв уже прорвался, а сейчас ноготь посинел. Он помнил пару тонких шрамов чуть повыше щиколотки и родинку под коленом. Белесые бедра и все еще мягкий живот. Руки с их мозолями, выдававшие, что девушка, несмотря на красоту, мертвая она была, пожалуй, и красивей живой, не принадлежит к благородному сословию. Тогда остаются двое, ты и Юргис. В лицо вот Кирис заставлял себя смотреть, и тонкая полоса ткани, которую он прикрывал глазницы, не спасала. Напротив, Мертвая будто обрела способность видеть. Мертвые могут видеть и возвращаются, если, конечно, им помогает море. «Я?» Мар отвернулся от тела, но в этом его жесте не было ни отвращения, ни страха. «Просто мне начинает казаться, что я плохо тебя знаю». Кирис вытащил сухой листок из спутанных волос девушки. «Я тебя спас». Сухо напомнил Мар. «Я помню. Я прикрыл твой зад. Я не позволил тебя повесить. И потом, когда ты оказался на улице, не отвернулся. И я тебе за это благодарен. Я дал тебе новый дом, работу, свою сестру. Вот за нее я не очень тебе благодарен». Это было почти шуткой. И Мар понял, поддержал, даже изобразил улыбку. Но взгляд остался прежним, холодным, изучающим. А ведь Ильдис превосходно разбирается в устройстве цеппелинов, как и в том, для чего используют черное масло. С силой он обращаться умеет, и активацию способен провести без особого труда. Но для чего? Не то чтобы у него вовсе нет причин избавиться от Кириса. Скорее уж Мар не привык морать руки». «Послушай, я понимаю тебя. Мне тоже бесконечно жаль эту девушку. Я прослежу, чтобы ее семье выплатили компенсацию и чтобы убийца не ушел от наказания. Но мне нужно время, всего лишь немного времени». Он говорит мягко и голос привычно окутывает, убаюкивая, а старый камень, спрятанный под рубашкой, столь же привычно прилипает к коже. К вечеру очередной ожог останется, но к ожогам Кирис привык. К голосу кажется тоже, поскольку искушения поддаться почти нет. Ты же знаешь, что в ближайшие полгода будет тихо, и, стало быть, время есть. Если мы не ошиблись, ты лучший дознаватель из тех, кого я знаю, и если ты оказался бессилен, то что говорить об остальных? Молчание. Тягучее, раздражающее. И холод этот. Снова холод. Мар тоже его чувствует. Он спрятал руки в подмышки и отвернулся от тела. «Хочешь, займись этим делом». Это было почти уступкой. «Только им. Обыщи дом. Надо, дам помощников. Допроси их всех. Если потребуется, с зельем правды» которая очень плохо действует на людей вашей силы? Увы, никто не лишен недостатков. Но делай, что считаешь нужным. Главное, не привлекай внимания. Я не могу позволить себе скандал. Не сейчас. То есть еще один несчастный случай? Кирис смотрел на девушку. Смотрел, не отрываясь. Отбить телеграмму? Телеграф закрыт. «Но у Кириса есть дубликат ключа, и он знает, что стоит позвать, и помощь придет, только не этого ли ждут?» «Счастливым?» Мар все же скользнул взглядом по телу. «Его точно не назовешь». Было и в моих покоях, причем как-то слишком уж холодно. Холод будто просочился сквозь стены. Он оставил белесые следы на стеклах, что характерно изнутри. По подоконнику расплылась лужица, а на потолке в углу проступило темное пятно. Я выпустила этну и, устроившись на кровати, велела. «Показывай». Очки для просмотра записей у меня имелись. Пусть и не слишком новые, но в целом годные. Вот только смотреть оказалось особо не на что. Железо. И снова железо. Ворчание старого мастера, недовольного моим появлением. Его крик на учеников, которые суетились, но в суете этой не было ни капли смысла. Они хватали железа, чтобы перетащить его из одной кучи в другую. Серьезно кивали, водили руками, силой стирая те слабые остатки следов, которые могли бы уцелеть. Исключительно теоретически могли бы уцелеть. Мастер злился и кричал еще громче. А потом вдруг сел в углу и, достав из тайника бутыль, приложился к ней. Он так и сидел, а ученики, устроившись за очередной кучей, тихо резались в карты. Я пролистывала записи, надеясь что не упущу ничего действительно важного. Мастер уходит. На ногах он держится вполне уверенно, но ученики весьма благоразумно держатся подальше от наставника. Гаснут светильники, и запись переходит в другой режим. Я моргаю, пытаясь отрешиться от головной боли. Все-таки тепло. Оно исходит от стен, нагревшихся за день, хотя и слабо потому выглядят они бледно-серыми, а вот железо — темным, почти черным. Колбы светильников и сейчас едва-едва сияют. Дверь и человек. Он кажется сплетенным из огненных нитей, алых и рыжих, и немного желтых. Вот же! Я выругалась от души, между прочим. Человек остановился у темной кучи. Он просто стоял, смотрел, крутил головой, И тогда на записи появилась характерная рябь. Вот человек замер, чтобы в следующее мгновение резко развернуться. Никого нет. Ничего. Он вздохнул, и я услышала этот вздох. А еще протяжный скрип двери, которая приоткрылась. «Кто здесь?» – спросил человек голосом Кириса. Ему не ответили, что, зная будущее, весьма даже логично. «Эгли?» «Ага». Так бы я и отозвалась. Я провела ладонью по спинке Этны, которая сидела рядом, подогнув конечности под тело. Человек двинулся к двери. Шел он медленно, дошел, выглянул, окликнул кого-то, но вышел и... Несколько минут ничего не происходило. Тишина получилась звонкой, нервирующей. А потом появился еще один человек, точнее два Один волок второго. Это выглядело странно. Два ярких пятна, местами сливающихся друг с другом, и смотреть на них было больно. Я сняла очки, закрыла глаза и надела. Все происходило в полной темноте. Вот тот другой укладывает кириса. Вот поднимает что-то с пола. Бьет. Мне кажется, я слышу влажноватый хруст. Но знаю, что это лишь игра разума. Кирис лежит, а его засыпают железом. Вот в руках человека появляется канистра, которая постепенно наливается белым светом. То есть она нагревалась прямо там или в нее вливали силу? Жаль, Этна пояснений к записи не даст. Хотя предположу, что дело все-таки в силе сомневаясь, чтобы ее, раскаленную, можно было просто удержать в руках. А вот сила... Ошметки ее висели в воздухе, завивались, расплывались, смазывая и без того смазанную картинку. В какой-то момент мы с Этной почти ослепли, а человек поставил канистру, смахнул пот с лица. Выходит, не такое это простое дело. И принялся за работу. Масло он разливал щедро, выкладывая дорожку к двери. То есть, даже если бы Кирис очнулся и пошел, если бы сумел определить, где находится и что вокруг, достаточно одной искры. Наверное, той, которую посадили наполовине пути, заключив в бледный сосуд. И я помню прекрасно, как полыхнуло пламя, сразу отрезая путь к воротам. Стало быть... От него хотели избавиться, сказала я Этне, досматривая остаток записи. Больше ничего интересного не обнаружилось, разве что я сама очередным красно-желтым горячим пятном. «Смотри, если бы им нужен был только сарай, скажем, хотели убрать какие-никакие улики, она свистнула, то достаточно было просто оглушить, оттянуть куда подальше и вперед к зачистке». Но нет, его оглушили и затащили внутрь. И дело не в жалости, хотя убивать людей без веской на то причины нехорошо. Но дело в трудоемкости. Заметила, как его волокли? Медленно. Он явно был тяжелым. То есть и остался. Но мне сдается, что мужчина управился бы куда легче. А из женщин Сауля? Интересно, ты вообще различаешь людей? «То есть других, тех, кому привязки нет». этно нашевелила жвалами, будто собираясь что-то ответить. И сенсорные волоски на передних конечностях шевелились. Они то прижимались темнее, инактивируясь, и тогда лапы казались покрытыми плотной темной броней, то вновь поднимались, окружая их полупрозрачным коконом силы. «Не понимаешь?» «Да, это сложно». Да и твои показания в суде точно не примут. С другой стороны, на кой ляд нам суд? Нам бы понять. Вообще, я почти уверена, что это Саулем. Кажется, ей не слишком по вкусу жених. Хотя могла бы и присмотреться. Нормальный мужчина. А нормальный мужчина в этом безумном мире – ненормальная редкость. Наверное, если бы меня видел салат Терес. Он бы не удержался, сказал бы что-то про обезумевшую девицу, которая вместо обычных кошек, от кошек хотя бы пользы имелась, завела себе железного паука. Разговаривать нужно с людьми, но что делать, если подходящего человека нет? С другой стороны, всегда есть способ попроще, а это «но лайме-то зачем?» «Ирма, если бы ее Кирис достал, просто бы отравила. У нее хватит и сил, и решительности. А возиться с черным маслом не в ее характере. Да и вообще, долго, муторно и грязно. Я провела пальцем по металлической броне. Гладкая и теплая. Мне интересно, Кирис тоже это понял? Если понял, почему ничего не сделал? Мар не позволил». «Сам не захотел? Ему ведь повезло. Если бы не мы, не ты, он бы и сгорел. Это больно, как минимум, а еще необратимо. Сказать ему, что ли? Хорошо бы запись отдать, но тогда придется рассказать о тебе». Этна скрестила конечности на груди. «Вот и мне эта идея не кажется хорошей. Еще и зимут для изучения. С них станется». Если бы запись велась с одной точки, я бы солгала, что оставила камеру. Зачем? Какая разница? Но это облазила весь сарай, а такая подвижная камера, ко всему меняющая режимы по своему желанию... Нет, слишком много вопросов будет. Но все-таки зачем убивать? И не сразу. Надежнее было бы выпустить искру, переступив порог сарая, но... Тот, кто затеял этот, с позволения сказать, несчастный случай, явно желал себя обезопасить. Заклинание отсроченного действия. И сработало оно верно, только... Рыжему повезло. Надеюсь, он отдает себя отчет, насколько. А вот Сауля получила неплохое алиби. Кстати, откуда-то она вернулась, да? Хотя тебя не было, а жаль. Тот разговор тоже стоило бы записать. Ведь не просто так она по дому бродила. Я вытащила из сумки часы. Знаешь, мне кажется, что нам стоило бы принять предложение, то, которое про уехать. Этна молчала. Только сенсоры потемнели. Не прогорают ли? Сапфиры, которые легли в основу, конечно, отличаются высокой чувствительностью. Да и запас прочности у них, как и у всех камней, изрядный. Но вчерашняя прогулка могла сказаться. Я щелкнула пальцами, создав крохотный лепесток огня. Он отразился во всей дюжине глаз. И Этна встрепенулась, видит, стало быть. А вот диагностику не проведешь. Нет подходящих инструментов. Плохо.